Глава четвёртая. Утро я встречаю в боевом настроении. Просыпаюсь не свет, не заря, высовываю нос из-под невесомого пухового одеяла и долго лежу, глядя на сопящего рядом Сашку. Он добрый, красивый, и я его люблю. Пусть благов испортил мне вечер и ночь, но впереди каникулы, которые я ему просто так не отдам. В комнате царит полумрак. Подхожу к большому окну от пола до потолка, открываю тяжёлые портьеры и замираю от восторга. Воздух за окном кажется золотым от ярких лучей восходящего солнца, которые многократно отражаются от снежных покровов. Но самое главное, передо мной предстают совершенно омопомрачительные горы, которые, как величественные стражники, охраняют долину. Вчера в сумерках я просто не увидела, что они кольцом опоясывают курорт, поэтому сегодня оказалась не готова к такому великолепному зрелищу. Позволяю себе насладиться моментом, и мчусь в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. Когда возвращаюсь в комнату, замечаю царящий тут беспорядок. Ночью, стараясь не разбудить меня, Сашка вытряхнул из сумки все свои вещи в поисках чего-то необходимого. И теперь его джинсы, свитера и футболки кучами свалены на полу и кресле. Его усилия были напрасны. Я прекрасно слышала его возню, но по мотивам, которые мне самой сложно объяснить, предпочла сделать вид, что сплю. Переступаю через пустую сумку и подхожу ближе. С кровати доносится мерное, глубокое дыхание. Смуглое мускулистое тело ярким пятном выделяется на фоне белоснежных простыней. Сашка спит на животе, распростравшись поперёк кровати и обнимая одной рукой подушку. Присаживаясь на краешек постели и любуясь его лицом, сон смягчил брутальную резкость его черт. Тёмные длинные ресницы отбрасывают мягкие полукруглые тени на его щёки. Слегка приоткрытые тонкие губы кажутся тёплыми и нежными. Разглядываю его со смешанным чувством любопытства и лёгкого смущения. Сашка всегда будет моим первым и единственным мужчиной. За время, которое мы вместе, я успела хорошо изучить его, но просыпаться с ним по утрам вот так, как сейчас, нахожу в этом столько новой интимности, особого доверия. В этот миг особенно остро чувствую вину за вчерашний вечер и особенно за ночь, и очень хочу всё исправить. Протягиваю руку и кладу Сашке на спину. пальцы ласково скользят по тёплым гладким плечам, пробегаются вдоль позвоночника и встретив преграду в виде сбившейся простыни, останавливаются на талии. Он не реагирует. Тогда я осторожно подцепляю край простыни и тяну её вниз. Слышится лёгкий вздох, но Сашка лежит всё так же неподвижно. Осмелев, снова тащу простыню вниз. Мама не учила, что с мужчинами нельзя вести себя подобным образом в столь ранний час. «Последствия могут быть самыми неожиданными», — раздаётся хриплый после сна голос Сашки. Не успеваю ответить, как он молниеносно переворачивается, сильная рука хватает меня за локоть и дёргает. Звизгнув от неожиданности, я падаю на постель и оказываюсь прижата к матрасу жарким телом. «Нет», — бормочу я и улыбаюсь. Полагаю, мама в подобной ситуации повела бы себя точно так же. Сашка обхватывает мою ладонь и подносит к губам. А потом целует каждый пальчик у основания. Его глаза исследуют моё лицо, скользят вниз к шее и груди, с веселой насмешкой отмечая пижамму с микки, которую я надела на ночь. Запаздыла, думаю, что сейчас бы пригодилась моя коллекция агент-провокатор. Но тут рука Сашки оказывается на моей талии и медленно ползёт вверх, сминая футболку и обнажая кожу. Всё перестаёт иметь значение. Дыхание сбивается, внизу живота разливается тепло, и в тот момент, когда я готова взвыть от желания, тишину комнаты разрезает громкий звонок телефона. Чёрт, бормочет Сашка и смотрит на экран. Я забился с Костиком пойти в горы к самому открытию трасс, ночью снега навалило кайфа оторваться на пухляке. Малыш, извини, давай в другой раз. Он резко поднимается с постели. так что я даже не успеваю сомкнуть руки вокруг его торса в попытке удержать рядом. С губ срывается вздох разочарования. Это нормально, что мы почти сутки рядом, а до сих пор не ушли дальше лёгкого петинга. К тому же я тоже катаюсь, и вполне неплохо. Мог бы меня взять, а не Костю. Когда Сашка скрывается в ванной, с минуту лежу на кровати, успокаивая взбунтовавшиеся гормоны. Потом беру телефон и пишу Ленке. Раз наши парни нас динамит, хоть с подругой из глазу на глаз поболтаю. В отеле на завтраке отличная шведка. Так что, помня вчерашний прокол на ужине, я решаю ни в чём себе не отказывать. Набираю огромную тарелку закусок и сажусь на диван напротив Ленки. Подруга зевает и медитативно пьёт кофе, а на шее у неё свеженький засос. Подозреваю, что ее ночь прошла куда более насыщенно, чем моя. «Ты не беременна?» — внезапно спрашивает Ленка, оценивающим взглядом, изучая гору еды на моей тарелке. «Вчера за ужином ты так странно себя вела?» «Сто процентов нет», — отвечаю со смешком. «Вчера я просто переутомилась. Помнишь Лиску из параллельного класса? Она тоже так говорила, а оказалось, залетела». «Уймись». Отвечаю твёрдо, отправляя в рот кусочек лосося. «Я не беременна». «Ладно», — примирительно ворчит подруга, утаскивая у меня ломоть сыра. «Рассказывай, как поживает столица». Я расслабляюсь и начинаю посвящать Ленку в подробности о своей жизни в Москве. А она в ответ травит байки о наших общих знакомых из Ростова. «А Даниила ты откуда знаешь?» Вдруг задаёт она вопрос, который моментально портит мне настроение. Такой парень? Раз в жизни его видела, коротко бросаю я. Он не в моём вкусе. А у тебя с Костей проблемы? С чего ты взяла? На её лице написано удивление. С твоих предыханий по благу. Ленка, не понимающе, смотрит на меня пару секунд, а потом пожимает плечами. Я гедонист, поясняет она философски. Могу оценить горячего мужика даже при наличии не менее горячего собственного. Поджимаю губы и остервенело жую помидор. От чего-то бесит, что Ленка считает благого горячим. После завтрака мы с подругой идём осваивать кавказские хребты горнолыжного курорта. Наряженные в яркие спортивные костюмы, заходим в первый попавшийся прокат и набираем инвентарь, а потом топаем на подъёмник. Пока едем в кабинке, пишу Сашке, чтобы узнать, где его искать. 5 минут пялюсь на экран, но он так ничего и не отвечает. Обидно даже. Пока я думаю, как внести огонька в наши отношения, он катается, забыв обо всём. Судя по мессенджеру, последний раз в сети он был в 7:30 утра. Чем выше поднимается кабинка канатной дороги, тем живописнее становятся виды вокруг. Бросаю телефон обратно в рюкзак, и глазами по сторонам начинаю испытывать приятное волнение, которое вытесняет обиду на Сашку. Я на лыжах в 6 лет катаюсь. До профессионала мне, конечно, далеко, но по чёрным трассам пару раз умудрялась съехать без потерь. Вот Ленка неофит. Вижу, что вся эта горнолыжная тема не вызывает в ней энтузиазма. Так разве что на пару фоток для соцсетей. Боишься, спрашиваю серьёзно. Думаю подождать тебя в баре на пике, честно отвечает она. Да брось ты, я помогу. Или давай инструктора возьмём, предлагаю я. Он быстро из себя профи сделает. Когда кабинка высаживает нас на станции Роза Пик, мы с Ленкой толкаемся среди румяных лыжников и сноубордистов в поисках инструкторов. Мир да не возится со мной, говорит подруга, следуя за симпатичным парнем, который вызывает ей помочь. Я попрактикуюсь, а ты иди катайся. Ну вижу, аж дрожишь от нетерпения. Не обидишься? с сомнением спрашиваю я. Умоляю тебя. Ленка закатывает глаза. Я только разок спущусь вниз и сразу вернусь на подъемнике, ладно? Потом будем вместе кататься. Когда подруга уверенно кивает, я проверяю крепление своих лыж, беру в руки палки, надвигаю на глаза очки и неспешно съезжаю к трассе. Вдох, выдох, вдох, толчок. Белоснежные вершины, неправдоподобно синее небо, яркое солнце, сигнальные флажки всё мелькает в моих глазах, сливаясь в одну картину. Стремительно несусь по крутому склону, опьянённ на ощущением скорости и свободы. Адреналин бурлит в крови, сердце ритмично стучит. Группируюсь в попытке увеличить скорость, уверенно объезжаю один снежный завал, миную другой. Впереди вижу новое препятствие, но вдруг меня как куклу подбрасывает вверх. Одна палка выскальзывает из руки, и я падаю в снег. Всё происходит так быстро, что я не успеваю даже испугаться. Кубарем качусь вниз, слышу чужой вскрик, свой стон, звучное проклятие, а потом наступает тишина. Понятия не имею, сколько проходит времени, прежде чем я понимаю, что всё моё тело подмял под себя кто-то в сером сноубордическом костюме. Пытаюсь что-то сказать, но из груди вырывается только глухой всхлип. Кто бы ни был этот кто-то, он сильно придавил мне грудь. В отчаянной попытке насытить лёгкие кислородом начинаю барахтаться. Мои уши вновь достигает сдавливающее ругательство, голос грубый и холодный как лёд. Мужчина. Раздаётся какой-то странный звук, непонятная возня, а в следующий миг лёгкие обжигает холодный воздух. Я снова могу свободно дышать. Делаю несколько коротких вдохов, потом негнущейся рукой снимаю защитные очки и приподнимаюсь на локтях. Мужчина лежит буквально в десятке сантиметров от меня, уткнувшись лицом в снег. Чувствую, как сердце сжимает клешни страха. Протягиваю руку и неуверенно дотрагиваюсь до его плеча. Мысли, одна страшнее другой, нестройным роем носятся в голове. Эй! Мой голос звучит глухо, должно быть, от испытанного шока. Вы живы? Вместо ответа слышу ещё одно смачное ругательство. А потом мужчина поднимается на руках и перекатывается на спину. Забываю слова, которые я хотела сказать. В этот момент я вообще обо всём забываю, знаю только, что могу написать многотомник о том, как сделать и без того нелёгкое положение просто невыносимым. Почему? Потому что мужчина, который лежит на снегу, это никто иной, как Даниил Благов.